«Мам, ну что ты себе напридумывала?» Торопливо ответила я, нарочито, беззаботно. Сердце у меня ёкнуло, я и забыла, как наблюдательна моя мама. Её незатейливый взгляд на вещи проникал в самую глубину, и она видела всё насквозь. Раньше мне это не мешало, до сих пор у меня не было секретов, которыми я не могла бы с ней поделиться. «Дело не только в нём», — оправдывалась Рене, поджав губы. «Видела бы ты, как ты сама ведёшь себя в его присутствии». «А что такое?»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 Значит, Рене не удалось убедить тебя поступить в университет Флориды. Она попыталась, но воду я предпочитаю пить, а не вдыхать. Чарли неохотно перевел взгляд на Эдварда. А ты как провел время? Хорошо, — безмятежно отозвался Эдвард. Рене очень гостеприимна Ну ладно, рад за тебя. Чарли отвернулся от Эдварда и неожиданно заключил меня в объятия.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 Я запнулась, не зная, что добавить. Вот бы взять да заявить, что я прямо сейчас приеду в Лапуш, но этого я сказать никак не могла. — Мне пора! — внезапно выплел Джейк. — Что? Попозже позвоню, ладно? — Но Джейк... Он уже повесил трубку. Я недоуменно слушала короткие гудки. — Разговор, однако, получился короткий, — пробормотала я. — Все в порядке? — тихо спросила Эдвард.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 Я так и не сумела отделаться от неприязни, вспыхнувшей во мне, когда Джейк начинал подражать вожаку. Он переставал быть самим собой. «Вчера ты поторопилась с выводами», — пробормотал Эдвард. Джейк спросил про школу, потому что знал. Что «Я буду там, где будешь ты. И ему надо поговорить со мной, в безопасном месте, в месте, где есть свидетели». Выходит...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 «Я уже знаю то, что ты хочешь мне сказать», — заявил Эдвард так тихо, что я и то едва расслышала. «Ты свое дело сделал. Считай, что предупреждение мы получили». Эдвард бросил на меня встревоженный взгляд. «Предупреждение?» — озадаченно спросила я. «О чем это вы?» «Ты не сказал?» — глаза Джейка недоверчиво распахнулись. «Небось испугался, что она встанет на нашу сторону».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 — спросил Джейк с сарказмом и тут же перевел взгляд на Эдварда. — Пол имел все основания. — Это была нечейная полоса, — прошепел Эдвард. — Неправда! Джейкоб кипел от гнева, руки у него дрожали. Он потряс головой и пару раз глубоко вдохнул. «Эмит — Эммет и по прошептала я.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 Она считает Эдварда виновным в смерти своего возлюбленного Джеймса и готова на все, чтобы поквитаться. Эдвард кончиками пальцев вытер слезы на моих щеках. «Неужели ты действительно считаешь, будто причинить боль лучше, чем защитить?» — пробормотал он. было сильнее, чем ты думаешь», — заявил Джейк. «Она и в худших переделках бывало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 «Директор уже идет сюда, чтобы выгнать посторонних с территории школы», — прошептал мне Эдвард. «Белла, пойдем на английский, а то и тебе попадет». «Не слишком ли он заботливый?» — сказал Джек, обращаясь ко мне. «Без проблем жить, скучно. Или тебе не разрешают повеселиться?» Эдвард звенул брови и слегка оскалился. джейк заткнись!» — велела я. Джекоб засмеялся. «Ха -ха, «Похоже, все-таки не разрешают. Ну ладно, и если тебе вдруг захочется снова повеселиться...» «Заходи в гости! Твой мотоцикл по-прежнему стоит у меня в гараже!» Эта новость отвлекла мое внимание. «Ты ведь должен был его продать! Обещал Чарли, что продашь!» «Если бы я не умоляла Чарли от имени Джейка, который не одну неделю возился с обоими мотоциклами и заслуживал вознаграждение то Чарли выбросил бы мой мотоцикл в мусорку, а то и сжег». «Продал, как же! Это ведь твой мотоцикл, а не мой! В общем...»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 Бросив взгляд на его лицо, я увидела лишь терпеливое спокойствие. «Ну, Джейк, не знаю...» Джейкоб совершенно сбросил маску враждебности, словно позабыв про Эдварда, или, по крайней мере, нарочито его игнорируя. «Белла, я очень по тебе соскучился. Без тебя все наперекосяк!» «Знаю Джейка, мне очень жаль, но...» Он покачал головой и вздохнул. «Понимаю. Не имеет значения, да? Ладно, как-нибудь переживу».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 Эммет и Джаспер почти поймали ее, но она прекрасно умеет ускользать. Виктория сбежала на самой границе с квилетами, будто по карте читала. Нам помешало еще и то, что способности Элис не сработали из-за вмешательства индейцев. Надо признаться, квилеты тоже могли бы ее поймать, если бы не мы. Большой серый волк решил, что Эммет перешел границу и собрался обороняться. Розали, конечно же, не осталась в стороне, и тогда... все прекратили погоню, чтобы защищать своих карлайл и джаспер утихомирили ссору пока дело не дошло до драки но к тому времени виктория уже скрылась вот и все я хмуро смотрела на исписанный листок бумаги все они были там эми джаспер элис розали и карлайл и даже наверное эсми хотя эдвард ее не упомянул а еще полы остальные оборотни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 перебрамтал Майк себе поднос